Глава 144 Между тем я осмотрел вечером мои тюрьмы, и еще раз убедился, жандармы не умеют отличать виноватых от безвинных, они отправляют в застенок тех, кто верен себе, кто не умеет кривить душой, кто не в силах отречься от очевидной для него истины. На свободе они оставили всех, кто отрекался, кривил душой и врал. Так запомни мои слова. Как бы ни были благородны твои жандармы и ты сам, если ты сделаешь жандармов судьями, выживут одни подлецы. Любая правда человеческая, а не тупицы логика, покажется жандарму заблуждением и пороком. Жандарм добивается, чтобы на свете была одна книга, один человек и одно правило. Строя корабль, жандарм старается уничтожить море. Глава 145. Я устал от слов, что дразнятся и показывают язык друг другу. Мне не кажется нелепым знать, насколько помогли свободе мои принуждения. Как послужила мужественность на войне нежности в любви, Лишение излишеством. примирение со смертью радости жизни. Почитание иерархии счастливому ощущению себя равным всем, которое я называю союзничеством. Отказ от жизненных благ, умению наслаждаться ими. Безграничная преданность царству, личному достоинству. И скажи мне, чему ты хочешь помочь, если оставляешь человека одиноким? Я видел, каково оно, одиночество моих прокаженных. Скажи, что хочешь вырастить с помощью свободы и изобилия? Я видел, что проросло в моих беженцах-берберах. Глава 146. Объясняю тем, кто не понимает смысла моих принуждений. Милые дети, видя кувшины у себя в доме, считают, что кувшины такие. И, увидев чужой, иной, недоумевают, что это с ним сделалось. Видит человека соседнего царства иным, он любит, чувствует, жалуется, ненавидит иначе. Недоумеваешь и ты. Для чего ему это понадобилось? Ты заблуждаешься, словно малое дитя. Прекрасный храм, краткий миг торжества человека над природой. Если не знать, как уязвима его будущность, не возникнет нужды оберегать его. Ты не станешь оберегать храм, если не знаешь, что держит его ключ свода, подпирают колонны и контрфорсы. Ты не замечаешь грозящей тебе опасности, видя в чужом творении кратковременные заблуждения и только. Ты не понимаешь, что чужое творчество грозит уничтожить творимого мной в тебе человека, уничтожить его навсегда. Ты считаешь, что свободен? Ты оскорбляешься, когда я напоминаю о своих принуждениях? Но они не усатые жандармы. Они незаметны и действенны. Они сродни воротам в стене. Ты делаешь небольшой крюк, выходя из дому. Но разве свобода твоя ущемлена? Если ты хочешь увидеть силовое поле что формирует тебя и заставляет так, а не иначе чувствовать, думать, любить, горевать, ненавидеть, приглядись к корсету, в котором ходит сосед, и тогда почувствуешь свой собственный. Иного способа почувствовать его нет. Падающий камень не чувствует силы, притягивающие его к земле. Весом неподвижный камень. Только противостоя, ощущаешь сдвигающую тебя силу. Для листка, летящего по воле ветра, нет ветра. Для свободно падающего камня нет веса. Ты не замечаешь самых действенных принуждений. Они подобны стене и незримы до тех пор, пока ты не вздумал поджечь город. Ты же не замечаешь, что язык, на котором говоришь, тоже принуждение. Принуждение? Это упорядоченность, но незримая.